«Не можем же мы съесть телёнка, ведь тогда у нас останется только одна корова». «Я и не думал, что ты захочешь, чтобы мы съели телёнка», — отвечал Исаак. «Одинокие люди, некрасивые и грубые, но полные доброты друг к другу, к животным и к земле». И вот злоторожка отелилась. Знаменательный день в пустыне, огромная благодать и счастье. Злоторожке дали вкусного поэла с мучной подболткой, а Исаак сказал «Не жалей муки»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 и должен был оправиться от хорошего корма. Ингер сказала, чего только ты не притащишь. Да, Исаак притаскивал всё. Притаскивал доски и тёз, которые выменял на брёвна, притащил точильный камень, вафельницу, всякие снасти и инструменты. Всё это за дрова. Ингер распухала от богатства и каждый раз говорила, «Ты ещё что-то привёз? Теперь у нас есть бык и всё, что только можно придумать». И однажды Исаак ответил,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 «А злоторожке? Откуда она взялась? Чья была раньше? Нигде не найти другой такой жены, как Ингер. Бедовая бабёнка, податливая и на всё согласная. Но ведь в один прекрасный день кто-нибудь может прийти отобрать злоторожку и увести её на верёвке, а из этого может выйти беда. «Ты ведь не взял лошадь?» — сказала Ингер. «Или уж не нашёл ли?» — сказала она. Вот какая у неё была первая мысль.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 которую он притащил домой на своей груди. Он висел теперь на двух верёвках и превратился в люльку для ребёночка. Ингерка пошилась полуодетая, да уж успела подоить корову и коз. Когда ребёнок умолк, Исаак спросил. «Ты уж справилась?» «Да, справилась». «Так». «Он родился в вечер, как ты уехал?» «Так». «Я только хотела прибраться и повесить люльку, чтоб всё приготовить. Да насила успела, потом сразу начались боли».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 Ингер теперь больше привязана к дому и не может так часто навещать мужа за работой, но зато сам Исаак частенько наведывается домой. И чудно же иметь этакого маленького мальчишку в ящике. Исааку и в голову не приходило беспокоиться о нём. Да к тому же он был просто чурбанчик. Пусть себе полёживает. Однако он всё-таки был человек и не мог безучастно слышать крик, да ещё такой жалобный крик. «Да нет же, не бери его!»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 только необходимые и полезные, не пола, не струганных стен, а потом Исаак выдолбил колоду, словно бы для коня, и сделал ясли. Май был на исходе, солнце обсушило пригорки, горке, Исаак покрыл свой амбардёрном, и он стоял готовенький. И вот однажды утром он наелся на целые сутки, захватил с собой ещё еды, вскинул на плечо заступ с лопатой и пошёл в село. «Принеси мне четыре на ситцу». — крикнула ему Ингер. «На что он тебе?» — спросил Исаак. Похоже было, что ушёл навсегда. Ингер каждый день смотрела на небо, определяла направление ветра, словно ждала морехода, по ночам выходила на двор и прислушивалась, подумывала даже взять на руки ребёнка и пойти разыскивать мужа. Наконец он вернулся с лошадью и повозкой. «Тпру!» — громко сказал Исаак, остановившись у двери —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 Исаак опять долго молчит, занятый своим. Он думал и осматривался, куда девать все привезенные товары и снаряжения. Кажется, не так-то легко найти для них место во дворе. Но когда Ингер перестала воспрашивать и пустилась вместо того разговаривать с лошадью, Исаак нарушил молчание. «Видал это разве крестьянский двор без лошади и телеги, без плуга и бороны и без всего, что полагается? А раз уж ты хочешь знать...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 отнёс к стене избы и поставил там. Ведь здесь распоряжался он, а потом вынул борону, грабли, новые купленные вилы, всё, драгоценные земледельческие орудия, сокровища для новосёла. «Великолепно, полное оборудование, теперь у него есть всё, что нужно». «Хм, да будем как-нибудь и станок», — сказал он, — «было бы у меня здоровье». Вот ситец, кроме синего никакого не было. Он был неисчерпаем и растачал дары, словно приехал из города. Ингер говорит, «Жалко, что Алина не видала всего этого, когда была здесь». Сущая чепуха и женское тщеславие, и муж только хмыкнул на её слова. Но, конечно, и он тоже ничего не имел против того, чтобы Алина видела всё это великолепие. Заплакал ребёнок. «Ступай к парнишке», — сказал Исаак. «Лошадь уж успокоилась». Он отпрягает и ведёт лошадь в конюшню. Ставит собственную лошадь в конюшне. Он кормит и гладит, и ласкает её. Сколько он остался должен за лошадь и телегу? Всё, всю сумму, огромный долг, но косень он его заплатит. У него есть на это дрова, немножко прошлогодней бересты и, наконец, порядочный запас хороших брёвен. За этим дело не станет. Потом, когда волнение задор полеглись в его душе, Он пережил много часов горьких опасений и заботы. Теперь ведь всё дело зависело от лета и осени, от урожая. Дни уходили на работу над землёй и опять на работу над землёй. Он расчистил новые небольшие участки от корней и камней, вспахал, унавозил, заборонил, взмотыжил, растирал комьи руками, ногами, ухаживал за землёй всякими способами и превратил поля в бархатный ковёр. Подождал ещё дня два —